Глава 10. Старосты нового поселения Кощей назначил Нила. С самого утра он вместе с отцом Ваньки Федором и плотниками Петром Михайло и Ерофеем начали осматривать дома и вести перепись скота. Плотники оценивали, нужен ли ремонт перед заселением, а Федор и Нил считали скотину. Кощей с удовольствием передоверил все хозяйственные дела мужикам и не вмешивался, сказав, что полностью доверяет старости. Сначала заселили семьи. Они сразу начали деятельно осваивать новую территорию. Потом решали вопрос по одиночкам. Несколько домов остались незаселенными в ожидании новичков, которые, все в этом были уверены, должны были появиться. Затем Нил по подворьям начал разводить скотину. Кощей сидел на лавке и думал. Почти все увиденные им люди были деревенские, за исключением Лакшая и Магды. Все целые встреченные им дома были сельскими. Сохранившиеся части поселений почти не пострадали. Да, часть деревень отсутствовала, но сохранившиеся части были в исправности живыми людьми, животными и полями. Замок кощей полностью разрушился. Ну ладно, честно говоря, там была магия. Исчезла магия, исчезли ее плоды. Других городов или каменных домов по дороге не встретили. Разрушенные части, да, изобильно. На каком-то этапе знакомая им насыпь была практически полностью из обломков городской инфраструктуры. А когда Кощей поднимался на вершину насыпи, то в той стране, откуда ехали Нил и Матрёна, явно просматривались руины большого города. Туда еще надо съездить. «Батюшка Кощей Константинович, мы там закончили пока. Людям можно жить. Кое-что подлатаем, но позже». Это пришел бригадир плотников Михайло. «Сейчас пойдем работать к Федору». «У него ладить надо, что дерево порушило. Потом к карпу пойдем, там тоже дерево делов натворило. Опасно жить». идите, Михайло, делайте, что надо». Кощей снова погрузился в размышления. Города могли катастрофу не выдержать и разрушиться полностью вместе со своей инфраструктурой, предприятиями и оборудованием. И люди, скорее всего, погибли. Это печально». А вот одноэтажная простейшая застройка и хозяйство в сельской местности частично сохранились. И люди тоже. Это плюс. Иностранцев пока мало, в основном жители Руси. Практически все встреченные люди жили по каким-то крупным рекам в деревнях, названий которых Кощей ни о чем не говорили. Причем Волга, с которой оказалась семья Нила, самая крайняя точка на западе. Все остальные – выходцы из более восточных регионов. Почему именно они встречаются? Или это пока только совпадение? Тоже вопрос на заметочку надо взять. Это только предварительные выводы, но взять за основу дальнейших размышлений можно. Когда освободился Нил, они вместе с Кощеем и Дедом Митрием долго ходили по окрестностям. Дед показывал те земли, которые были в прежние времена вокруг Ягодного. Осмотрели то, что катастрофа прибила к деревне. Вышло неплохо. Решили, что при первой возможности поставят межи на случай, если появятся претенденты на эти земли. В общем, застолбить территорию не мешало. Картина получалась очень неплохая. Хорошие земли, есть засаженные поля, есть сады. Большинство людей, живущих вдоль рек, традиционно занимается рыболовством. Ту реку, которую дала деревеньке катастрофа, тоже надо было осваивать. Правда, по рассказам жителей, конкретно эта река, что сейчас была в метрах в двухстах от крайних домов деревни, не родная им ангара, а совсем другая. Но разве это повод для расстройства? Надо осваивать. Река это жизнь. Вечером долго сидели в хате деда-митяя и планировали, что надо карки посылать дозоры, вдруг еще люди подойдут, или живность какая забредет. Что делают с человеком власть, перспективы и приобретенная уверенность в завтрашнем дне? Нил, который совсем недавно был растерянным и беспомощным, резко за несколько часов стал настоящим старостой, руководителем. Он по-хозяйски думал за всю деревню и ставил себе планы на будущее. Рассуждал домовито и рачительно, вникал во все нюансы, четко сам обозначил свои обязанности по отношению к Кащею как к хозяину. Кощей же ставил задачу в этот год людям выжить, сделать себе задел на будущее. Собственно, как и жителям Березовки. Жить, собрать урожай, сохранить семена, засадить все, что смогут в следующем году. Не зевать, собрать все, до чего смогут дотянуться из того, что осталось после катастрофы. Это не мародерство. Это рачительное хозяйствование. Особо ценное – сохранить для восстановления хозяйского замка.